Глава десятая Ну что сказать, остановиться в этой гостинице было хорошей идеей. Хотя бы из-за жены хозяина, которая оказалась поистине кулинаром от бога. Мария ловила себя на мысли, что так готовит едва ли не лучше, чем их дворцовый повар. Оладьи буквально таяли на языке, а малиновое варенье вообще выше всяческих похвал. Вот как так может получаться, что при наличии одинаковых продуктов у каждой хозяйки неизменно выходил свой вкус? И у этой получалось просто изумительно. «Здравствуй, Маша!» Подошедшая сзади оставь его чмокнула ее в щеку, после чего скользнула на стул сбоку и призывно подняла руку. «Половой, кофе!» Здравствуй, Анна. Я вижу настроение у тебя приподнятое. Проглотив кусок, заметила Долгорукова. Еще бы. Батюшка отпустил меня, и я еду с тобой. Отлично, встрепенулась великая княжна. И от чего он сменил гнев на милость? Поначалу-то родители Анны были вроде как и не против, но затем возникли какие-то семейные неурядицы, на которые наложились разговоры о помолвке. Как результат, затея с поездкой в Воронеж провалилась. Но, похоже, все оказалось не столь уж и безнадежно. «Кирилл согласился сопровождать меня. Ах, вот оно в чем дело. Возможность женить сына на великой княжне оказалась куда важнее, чем помолвка младшей дочери с бояричем Осиповым», хмыкнув, покачала головой Мария. «Сама виновата. Нечего было принимать ухаживание братца», возразила Анна. «Да не принимала я ничего. Просто была вежлива и не пожелала осаживать брата своей лучшей подруги», возмутилась Мария. А он понял все по-другому Ну так объясни, что ему не светит Ближайшие лет семь я вообще не собираюсь даже задумываться о замужестве И не подумаю, покачав головой, возразила подруга И уже половому подавшему кофе Спасибо, братец В смысле и не подумаешь, возмутилась великая княжна Во-первых, Осипов мне категорически не нравится И дело даже не в том, что он на год младше Ты ведь танцевала с ним на балу «Высокий, худой, нескладный, какой-то мямля, к тому же земельник». «Зато я слышала потенциал подстать тебе». «Это единственное, что может быть у нас общего», — отмахнулась боярышня. «А интересы рода?» «А ты много думаешь об интересах рода?» «Не желаешь укрепить связи князей Долгорукова и Галицина? «Наш род у его светлости в фаворе». «Ты забываешь, что тут я играю уже скорее за царский род». Это ты забываешь свои же слова относительно того, что государю в принципе нет дела до того, чьей супругой ты станешь. Ведь всерьез твою кандидатуру на престолы наследия никто и не рассматривает. А вторая причина, от чего ты не станешь заступаться за меня и отваживать Кирилла Дмитриевича: Мария решила сменить тему. Во-вторых, благодаря брату я смогу отправиться к тебе в гости. А вот без него буду обречена сидеть дома и принимать Боярича Осипова. «Ничего не имею против Виктора Карповича, но в качестве потенциального жениха он меня категорически не устраивает». «Понятно», — улыбнулась Долгорукова. «Кстати, а где твой друг, что так усердно отбрыкивается от такой чести? Я полагала, что вы завтракаете вместе с Петром Анисимовичем». «Его нет. Он не ночевал в гостинице с самого бала, хотя оплатил комнату, и там хранятся его вещи», — равнодушно пожала плечами Мария». «Неужели до сих пор гостит у Елены Митрофановны?» «Мне-то откуда знать?» И вновь абсолютное равнодушие. Мария закончила накладывать на оладушек варенье, отправила его в рот и, сделав пару жевательных движений, проглотила. «Хм... Похоже, его куда больше привлекают женщины постарше», — хмыкнула Анна. «Он тебя заинтересовал?» — удивилась Мария. «Ну, вынуждена признать, в Петре Анисимовиче что-то такое есть». Высок, статин, опять же, успел отличиться и не раз. Он определенно заслуживает некоторого внимания. «Брось, не твоего поля ягода», – отмахнулась Долгорукова и отправила в рот очередной оладушек. «Отчего же? Я младшая в роду, и на мне не так много обязательств, как на старших. Так что партия с бестоланным вполне себе возможна. Опять же, в этом случае я гарантированно займу положение главы семьи, так что определенно есть о чем подумать». «Да не о чем тут думать, он же поскребыш. неожиданно для самой себя выдала Мария. «Поскребыш?» – вздернула брови Анна. «Ну да», – с кислой миной подтвердила Долгорукова. Вот кто ее тянул за язык? Меньше всего ей хотелось расстраивать Петра, и коль скоро он не пожелал афишировать свой потенциал, то и ей не следовало этого делать. Отношение Оставьевой к нему теперь наверняка переменится. «М -м, вот оно как...» Обидно, но с другой стороны, кто говорит о замужестве? «Анна!» — не удержалась от восклицания Долгорукова. «Да брось, Маша. Всем известно, что порушенную девичью честь можно и восстановить. Вопрос всего-то в цене. Причем дорого не столько из-за сложности операции, сколько сохранения тайны». «Погоди, он же с Еленой Митрофановной?» «Занятно». «Доброе утро, сударыня!» – подошел к столу жизнерадостно улыбающийся боярич Астафьев. «Доброе утро, Кирилл Дмитриевич!» – протянув ему ручку, поздоровалась Мария. «Спешу сообщить, что мы готовы выдвинуться в путь», – приложившись к ее пальчикам, произнес боярич. «Мы?» – откровенно удивилась Анна, переведя взгляд с брата на его спутника. «Виктор Карпович согласился составить мне компанию. Вы ведь знакомы, Мария Ивановна?» «Да, мы знакомы», – едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться, ответила Долгорукова и протянула ручку, теперь уже Осипову. Похоже, родители Анны и не думали пускать дело с сердечными делами своих детей на самотек. Вот только если Кирилл источал готовность добиваться своего счастья, Анна и Виктор откровенно тяготились этим. На лице боярича читалась слабо прикрытая досада». Не сказать, что ночка выдалась легкой, но, тем не менее, я успел немного вздремнуть прямо в седле. Поэтому, когда мы прибыли к гостинице, я не валился с ног, хотя и не сказать, что чувствовал себя великолепно. Мне явно не помешал бы хороший отдых, хотя больше в этом нуждались наши лошади. Пусть они и имели соответствующие узоры, это не делает их машинами. Они все те же живые существа с соответствующими потребностями». Вот только, кажется, у Великой княжны иные планы. А иначе из чего бы ее карета стояла перед крыльцом, практически готовая к выезду, а у канавязи несколько лошадей под седлом? Вообще-то полтора десятка как-то многовато для нашего эскорта. К тому же рядом находится еще один экипаж с родовым гербом Остафьевых. Это что же получается? Вместе с нами в путешествие отправляется еще и ее подруга? «Поправка». Едет не только Анна, но и ее брат. А еще тот самый нескладный молодой человек, которого Мария пригласила на белый танец. Выходит, он на нее запал? Взгляды паренек на Долгорукову кидает явно заинтересованные. Впрочем, было бы странно, если бы он не обращал внимания на эту красавицу. А вот на оставь его, которая не менее красива, вообще не смотрит. Даже можно сказать «демонстративно». Я невольно улыбнулся. Уж больно он мне напомнил Смирнова Ваньку. Такой же хлюпик, нескладный и неуверенный в себе, разве только ростом чуть повыше. Не удивлюсь, если и этот летает где-то в облаках, представляя в грезах, какой он весь из себя крутой боец и равняет пиратов Карибского моря. «Доброе утро, сударыне, я приложился к ручкам девиц. «Судари» – с бояричами лишь обменялся короткими поклонами. «Рукопожатием в здешнем обществе просто так не обменяться, потому как руку должен протянуть тот, кто находится выше по положению». Хлюпик дернулся было, но заметив, что Астафьев ограничился учтивым поклоном, последовал его примеру. «Заделали меня это? Да не боже мой! Пусть и идут лесом оба два!» «Виктор Карпович, позвольте вам рекомендовать моего друга» поместного дворянина Ярцева Петра Анисимовича», заговорила Мария, явно недовольная поведением Остафьева. «И тут же обратилась ко мне, представляя молодого человека. Боярич Осипов Виктор Карпович». После такого тот был вынужден протянуть руку. Невозможно игнорировать друга великой княжны. Его можно презирать, ненавидеть, считать кем угодно, но выражать это публично глупо. Вот он и не стал глупить». Зато Оставьев оказался в несколько неловком положении и явно проиграл пару-тройку очков в глазах Марии Ивановны. «Ну вот что ему стоило самому представить нас и, не чураясь, протянуть мне руку? Ведь знает, что долгорука во всячески демонстрирует свою благосклонность ко мне. Как и то, что я отбрыкиваюсь от этого как черт от Ладана. Отношения у них с сестрой отличные, и она наверняка делится с ним кое-какими секретами». «Петр Анисимович, вы опять не ночевали в гостинице?» – произнесла Долгорукова, хлопнув по ладошке лайковыми перчатками. «Увы, я вынужден был отсутствовать по делам», – с легким поклоном ответил я. «Надеюсь, они вас не сильно утомили, и вы в состоянии отправиться в путь, скажем, в ближайший час». Она чуть склонила головку на бок. «Вообще-то мне казалось, что мы отбываем только завтра. Я даже не пытался скрыть свое удивление, слегка вздернув бровь». «Хотя, скорее всего, причина в Кирилле Дмитриевиче, не оставлявшего своих попыток добиться ее благосклонности. Девица Мария Ивановна решила попросту сбежать. Вот только присутствие здесь, остав его в дорожном костюме, явственно свидетельствует о том, что попытка провалилась. К слову, это же объясняет и ее раздражение. «Мои планы изменились. Прошу меня простить, но если бы я знала, где вас искать, то непременно предупредила бы об этом заблаговременно». А вот теперь слегка развела руками, в смысле, изобразила это лишь кистями. Разумеется, вина за это лежит только на мне. Однако наши кони не настолько устали, чтобы не могли осилить дорогу. Разумеется, если за нами никто не гонится, и мы не станем излишне погонять. Черт его знает, с какого перепугу не удержался я от язвинки. Ну что вы, нет ни единой причины для спешки. К тому же бедные животные ведь не виноваты в том, что их владелец не в состоянии планировать свое время» а также быть осмотрительным и благоразумным. Мария тоже умеет играть в язвительность, причем куда тоньше и техничней. «Рад это слышать, сударыня. В таком случае, если вы позволите, я поспешу в свою комнату, чтобы успеть собраться в отведенный мне час», решил я признать свое поражение. «Нет, если бы в зубы, ногу сломать или на худой конец свернуть шею, то я без проблем. Как говорится, могу, умею, практикую». «А вот в таких словесных баталиях я заведомо не на своем поле». «Будьте так любезны, сударь», — с легким поклоном произнесла Мария. Реакция присутствующих на происходящее была разной. Осипов не понимал, что, собственно говоря, происходит, и смотрел на нас с плохо скрываемым любопытством. Оставь его, откровенно забавлялась, переводя озорной взгляд с меня на Долгорукову и «Обратно». А вот ее брат едва ли не сверлил меня недовольным взглядом, если не сказать злым. Вот ни разу не удивлюсь, если этот придурок соизволит вызвать меня на поединок. Не то чтобы я этого так-то уж сильно опасался. Как показывает практика, я способен удивить на смерти матерых бойцов, что уж говорить о малоопытном гвардейском подпоручике. Вот только мне этого и даром не нужно, от слова «совсем». И вообще, какого этому идиоту нужно? Ведь ясно же, что у великой княжны не может быть ничего общего с каким-то бестоланным. Отвесив легкий учтивый поклон, я направился было к лестнице на второй этаж, где, собственно, и находились комнаты постояльцев. Однако не успел поставить ногу на первую ступень, как кто-то окликнул меня. «Господин Ярцев!» Я обернулся и посмотрел на незнакомого мне дворянина. Гражданское платье, не сказать, что богатое, но и незатасканное, и без следов штопки, что не редкость среди бедных дворян. Увы, но иметь достойный гардероб удовольствие не из дешевых. «С кем имею честь?» – спросил я. «Позвольте отрекомендоваться, здешний помещик Ульев Михаил Игнатьевич». «Хм, что-то мне подсказывает, что батюшка его был некто боярин Тульев». «Интересно, что решила учудить Елена Митрофановна?» Или это его личная инициатива, и с ним вполне возможно подошли неприятности. Ярцев Петр Анисимович, в свою очередь, представился я. Меня просили передать вам сие послание. Протянул он мне конверт из серой плотной бумаги. Самый обыкновенный, каковыми с недавних пор пользуются при отправке писем почтой. Клапан не запечатан, а просто прикрыт, что говорит о полном доверии к курьеру. Благодарю, принимая письмо, произнес я. Ульев коротко поклонился, едва ли не щелкнув каблуками, что выдавало в нем, если не военного, то человека, прошедшего вдумчивую многолетнюю муштру, после чего без лишних слов и опять же четко по-военному обернулся кругом и направился на выход. Я проводил его взглядом и непроизвольно переглянулся с Долгоруковой. Показалось, или за мгновение до этого она прикусила губу? Поднимаясь по лестнице, я вернул картинку обратно, «Определенно, поначалу на нижней губе присутствовали отметины от зубок, которые быстро сошли на нет». «Чего она так бесится? Злится, что кто-то посягнул на ее игрушку? Ну-ну, твое право, девочка». Когда вошел в комнату, занимаемую вместе с Ильей, увидел, что тот уже озаботился кувшином с водой и тазом, чтобы можно было умыться. Оно бы не помешало помыться полностью, но об этом остается только мечтать». Обмоюсь по пояс, и то в радость. По дороге нужно будет присмотреть какую-нибудь речушку и нормально искупаться. Основную грязь смою, да и освежусь. На большее рассчитывать не приходится. Прочитать письмо решил после водных процедур. К гадалке не ходить, оно оттуливой. А значит, и ничего срочного там быть не может. Тем паче, что посыльный удалился, не дожидаясь ответа. Наконец я обтерся полотенцем и взял в руки конверт. Внутри оказалось не только письмо от боярани, но и золотая пластинка с блеснувшими гранями кристаллом. Что за камешек гадать не приходилось? Однокаратный бриллиант. А вот на пластинке имеется вязь плетения кольчуга. Круто! «Петр, понимаю, что это можно истолковать двояко, но правда заключается в том, что я всего лишь беспокоюсь за твою безопасность. Можешь считать, что я тебе одолжила этот амулет до тех пор, пока ты не разовьешь свой дар?» Или не сможешь приобрести собственный амулет. Мне будет горестно, если ты пострадаешь от чьей-либо руки. Прошу тебя, носи, не снимая. Елена. Я подбросил на руке пластину и улыбнулся. Вот Тульева знает, что у бриллианта оправа может быть только золотой. А мне, видишь ли, захотелось простоты. И я изготовил свой панцирь из латуни. Как результат, оказался неправ». Впрочем, до той поры, пока не столкнулся с покойным Белоглазовым, я ведь и не думал в эту сторону. Зато теперь решил воспользоваться знанием из моей прошлой жизни. Правда, там, таким образом, вшивали торпеду алкоголикам. Я же собирался позаботиться о собственной безопасности. А что такого? При подобном подходе я никогда не потеряю дорогостоящий амулет, и у меня его никто не украдет. И даже не изымут в случае ареста или захвата в плен». «Одни сплошные плюсы». «Илья, поди сюда», — позвал я. «Тут я, Петр Анисимович», — отозвался тот, вернувшись после того, как вынес таз с водой и кувшин. «Возьми нож, взрежь мне кожу под левой лопаткой и сунь туда вот эту пластинку». Я передал ему амулет кольчуга. «Зачем это?» «А за тем, что так я его никогда не потеряю. Делай, как говорю». «Латунь может окислиться и породить проблемы, чего не сказать о золоте». «Стоп». «Что-то я как-то тороплюсь. Погоди, принеси сначала кружку крепкого хлебного вина». «Ага, это я мигом». Поняв по-своему, тут же умчался молочный брат. Но каково же было его удивление, когда я и не стал пить, а велел бросить туда амулет и ополоснуть в вине нож. Впрочем, пусть Илья и не понял, что тут к чему, распоряжение мое выполнил. Вообще-то чистой воды перестраховка, так как я намеревался использовать плетение лекарь. Но, с другой стороны, дар у меня все еще слабенький, и пусть вместилище подросло до 8 люм, а скорость потока силы увеличилась до 1 люма в 6 секунд, это ровным счетом ничего не меняло. А потому не факт, что мне удастся еще и продезинфицировать как рану, так и металл, которым меня будут тыкать и пичкать. Боль я купировал с помощью все того же режима аватара. Классная штука. Могу блокировать нервные окончания как конкретной точки, так и всего тела в целом. «Правда, в последнем случае управлять им весьма проблематично, от пьяного состояния до паралича. Все зависит от того, насколько сильно я буду обезболивать». Впрочем, тут особо стараться не пришлось. Притупил болевые ощущения до терпимых и ладно. Илья сделал надрез, потом прорезал карман, после чего затолкал туда пластину, и я приступил к лечению. Дело продвигалось ни шатко ни валко. Я израсходовал весь свой восьмилюмовый запас и даже позаимствовал чутка из кольчуги, чтобы завершить лечение. Все же в моем случае оно до крайности малоэффективно. Но как бы то ни было, результат меня порадовал, и вскоре от раны не осталось и следа. Пластинка с камешком пока еще ощущалась, но это ненадолго. Очень скоро я привыкну и даже не буду чесаться. Теперь стоит подумать и о панцире, да не забыть подсказать брату с сестрой. А то мало ли, амулеты ведь могут и банально украсть.